Восемнадцать. Прогулка. Очень славно, разве нет, иметь сына, который, несмотря на кучу дел и очень важных дел, готов посвятить матери утро рабочего дня. Вот он явился, тщательно одетый, хотя ботинки, конечно, к этому костюму никак не подходят. Вкуса у него то есть того, что называется вкусом в одежде, нет и в помине. У кого-то сыновья становятся террористами, а у меня сын стал врачом. И я имею право об этом говорить, потому что это правда. Сорок восемь лет, хорошее положение, собственный дом... «Правда, ни жены, ни детей до сих пор не завел. Один, вечно один. И даже путешествиями, как его сестра, не увлекается. Вот я и спрашиваю себя, а счастлив ли он? Радует ли его хоть чем-нибудь жизнь?» Мать и сын обменялись поцелуями под часами у пляжа Лаконча, где заранее условились встретиться. Он предложил ей заглянуть в кафе гостиницы «Лондон». Она. «Ни за что! Такая дивная погода! А он собирался сидеть в закрытом помещении?» Шавьер покрутил головой по сторонам, словно желая убедиться, что мать права. Действительно, легкие облачка на горизонте, мягкий ветерок и приятная осенняя температура так и манили прогуляться. «А куда тебе хочется?» «Пойдем вон туда!» И Беттори мотнула подбородком в сторону бульвара Мираконча. Она не стала ждать согласия сына, а сразу двинулась в том направлении. И Шавьер покорно пошел рядом. «Интересно, как оно так получилось, что ты до сих пор не нашел себе женщину?» «Никак не могу этого понять». Внешне ты, мужчина, вполне привлекательный, у тебя престижная работа. Что еще надо? Денег достаточно, да бабы должны толпами за тобой бегать. А я не оборачиваюсь. Послушай, не прими за обиду, но, может, тебя мужчины интересуют, а? Меня интересует моя работа, в первую очередь работа. «Помогать пациентам, лечить больных и так далее. Не увиливай!» «Не гожусь я для семейной жизни, Ама. Вот и все, как не гожусь для занятий скульптурой или для регби. Но о моем отношении к этим видам деятельности ты почему-то не спрашиваешь». Она взяла его за руку повыше локтя. Мать, которая прогуливаясь по бульвару, с гордостью показывает окружающим своего сына. Слева поток машин, а еще едущие в двух направлениях велосипедисты и пешеходы и люди в спортивных костюмах, увлеченные бегом справа. Залив, море, привычная водная роскошь в сине-зеленых тонах, которая так радует взор, барашки, волны, лодки, бескрайний морской горизонт. Накануне они разговаривали по телефону. «Поэтому Бетторе известно, что Шавьер уже навел справки у знакомых врачей и может поделиться с ней результатами своих расспросов. Она только не знает, какими. Ну, давай же, говори! Больше она терпеть такую неопределенность не могла. «Прежде всего, должен тебя предупредить, что делаю это в последний раз». «Разглашение информации, касающейся пациентов, то есть врачебной тайны, может стоить мне работы. В данном случае я обратился к одной своей коллеге, человеку надежному. Она-то мне и помогла, навела справки, но в таких вопросах надо действовать с большой оглядкой, мать». «Ну, хватит крутить! Пусть, наконец, скажет, что ему удалось по ее просьбе разузнать!» Они продолжают идти. «Море, белые перила, гора Эгуэльдо вдали». И тут он говорит, что «два года назад у Аранчи случился удар, не спрашивая, при каких обстоятельствах, потому что такую информацию мне получить не удалось». В бумагах написано, что ее поместили в отделение интенсивной терапии больницы в Пальма-де-Майорка, из чего можно сделать очевидный вывод. Она отправилась на остров в отпуск, и там с ней это произошло. Ситуация, поверь мне, была крайне тяжелой. У Аранчи было то, что мы называем синдромом запертого человека из-за закупорки или сдавливания ветвей базилярной артерии. «Сразу видно, что ты врач, и по-человечески говорить разучился!» «Подожди, не дергайся, сейчас я все тебе объясню. Эта артерия образована в результате слияния позвоночных артерий, и от нее зависит снабжение кровью задней части головного мозга. Поражение этой зоны способно лишить все тело подвижности». Что с оранчей и случилось. Понятно, мозг становится пленником парализованного тела. И человек, хоть все слышит и понимает, теряет способность реагировать. Может лишь двигать глазами и поднимать или опускать веки. Это надо же! Из всей их семьи битори в последнюю очередь пожелала бы чего-нибудь плохого оранче. Однажды Беттори шла по улице, а Ранча к тому времени уже вроде бы вышла замуж за парня из рентерии. Или нет? Да, вышла, но детей у них еще не было. И Чато к тому времени уже перестал участвовать в соревнованиях по велотуризму и не ходил в погоэту, играть с друзьями в карты. А это сильно расстраивало беднягу, хотя он потом и говорил «Ладно». Бывают вещи и похуже. Уже появились надписи на стенах. Одна из них — «Чато-Чибато». Это надо же! Чато-стукач! Думаю, они это для рифмы придумали. Но главное, чтобы очернить его и запугать. Так оно все и складывается. Кто-то один делает сущую мелочь, другой добавляет еще немного — «И когда случается несчастье, к которому привели их общие усилия, никто не чувствует себя виноватым, потому что я только надписи на стенах делал, а я только сообщил, где он живет, а я только сказал ему несколько обидных слов, но имейте в виду, это были всего лишь слова, промелькнули в воздухе и испарились». А ведь тогда как-то вдруг и сразу многие жители поселка перестали с ними здороваться. Только здороваться? Если бы! В их сторону и смотреть-то перестали. Даже те, с кем они дружили всю жизнь, даже соседи, даже некоторые дети. А эти невинные души, скажите на милость, что могли знать?» Ну, они, само собой, слышали дома разговоры родителей. Итак, саранчей Битори столкнулась на улице. Но девушка не стала понижать голоса. Очень громко с ней заговорила. И любой, кто находился поблизости, мог бы ее услышать. То, как с вами здесь обходятся, подлость. Я с этим не согласна. Ничего больше она не сказала и не стала ждать ответа. Правда, не поцеловала биттори в щеку, как всегда делала в былые времена, зато в знак поддержки похлопала по плечу, прежде чем пойти дальше своей дорогой. Да, она выразилась приблизительно так. Может, чуть иначе, ведь память порой нас подводит, но в любом случае лицо у нее было самое дружелюбное. И Беттори никогда этого не забудет, чтобы я забыла. Нет, скорее умру, чем забуду. А раньше доставили в больницу пальмы в очень тяжелом состоянии. Потребовалось провести трахеотомию, применить аппарат искусственного дыхания и прочее, хотя сейчас нет никакой необходимости все это перечислять, потому что вряд ли тебе так уж хочется знать такие подробности. Достаточно сказать, что в то время Аранча не могла сама ни дышать, ни говорить, ни, разумеется, принимать пищу. Короче... Ее жизнь целиком и полностью зависела от посторонней помощи. Чата убили дождливым днем, всего в нескольких метрах от подъезда их дома. Священник, хитрая бестия, настойчиво советовал Бетторе отпевать его в Сан-Себастьяне. — Как это? — Туда, мол, придет больше народу. На что она ответила. Об этом не может быть и речи. Мы, местные, нас крестили в поселке, Венчали в поселке, И здесь, в поселке, моего мужа убили. Священник сдался. Он отслужил за упокойную мессу, И колокол отзвонил по новоприставленному. Местных жителей в церкви было совсем немного. Несколько политиков из числа конституционалистов, несколько родственников, специально приехавших по этому случаю, и мало кто еще. Люди с его фирмы? Ни одного. В проповеди не прозвучало даже намека на убийство. Трагическое событие всех нас, потрясшее. Раньше битторий в церкви не видела но Шавьер говорил, что она сидела вместе с мужем в задних рядах. Выразить свои соболезнования они даже не подошли, но на отпевании присутствовали. Не то, что другие. И это Битори тоже не забывает. Между тем, мать с сыном дошли до туннеля в районе антиго И что дальше? Решили возвращаться. Шавьер продолжал рассказывать о болезни оранчи правда сильно все упрощая чтобы было понятнее Биттори с задумчивым видом куда то смотрела взгляд ее улетел за пределы города за горы и за далекие и редкие облака она наблюдала там картины которых не видела никогда раньше и которые сейчас возникли перед ней в первый раз а раньше утыканная трубками А раньше, говорящая, да или нет, с помощью одних только век. Что ж, они это заслужили. Хотя нет, не так. А ранча этого не заслужила. Уж она то ни в коем случае этого не заслужила. Ама, кажется, ты меня не слушаешь. Ты зайдешь ко мне пообедать? Нет, не смогу. У тебя свидание? И как же зовут эту счастливицу? Ее зовут Медицина. В лучшем случае, по словам Шавьера, Ранча сможет когда-нибудь передвигаться по дому, но с чьей-либо помощью или опираясь на палку. Но ест она сейчас самостоятельно, хотя нельзя оставлять ее при этом без присмотра. Нельзя исключать в будущем и фанацию – Исключать что? Что она сможет пользоваться голосом. Однако, как бы Аранча не старалась восстановить здоровье, а она, как говорят, действительно старается, Шавьер не верит, что больная когда-нибудь вернется к тому, что называют нормальной жизнью. Они уже собирались разойтись, так как дошли до часов Лакончи, и тут Биттурия спросила — «А ты ничего не хочешь сказать мне про результаты моего анализа крови?» «Да, кстати, очень хорошо, что ты напомнила. Чуть не забыл, кое-какие показатели мне там не слишком нравятся, и я попросил Аруа Барену всерьез тебя обследовать, а в остальном ты у нас крепкая, как дуб». Они поцеловались на прощание. Мимо проезжали велосипеды, коляски с младенцами, Вокруг прыгали городские воробьи. «А этот Аруа Барена, он кто?» «Мой друг и один из лучших наших специалистов». Она смотрела, как сын уходит, но знала, чувствовала, что через несколько шагов он обернется. Из любопытства, по привычке, чтобы проверить, как она. Так и случилось». Беттори, которая продолжала стоять на том же месте, строгим голосом спросила «Он онколог, правда?» Шавьер кивнул и постарался изобразить лицом, что ничего страшного это не означает. Он шел между двумя рядами тамарисков, слегка сгорбившись. Наверное, потому что из-за своего высокого роста привык смотреть вниз, разговаривая с людьми. Кто бы мог поверить, что такой мужчина до сих пор остается холостяком? Неужели причина в том, что он не умеет одеваться со вкусом?